Глава 12. Недели через две жители острова увидели, как притворяются в жизнь первые идеи профессора. Всякие толки, разумеется, ходили и раньше, с тех самых пор, как стало известно, чего просят дельфины. У каждого появилось собственное мнение о том, как надлежит действовать. Ученые с исследовательской станции держали, понятно, сторону дельфинов. Доктор Кейт выразил эти взгляды, заметив как-то, «Даже если касатки окажутся умнее, я ставлю на дельфинов, они куда симпатичнее, а друзей выбирают не за интеллект». Джонни порядком удивился, услышав его слова. Он все еще никак не мог привыкнуть к небрежно снисходительному обращению доктора Кейта и про себя сравнивал его с холоднокровной рыбой, наделенной лишь немногими человеческими эмоциями. Впрочем, приходилось допустить, что у доктора Кейта были и какие-то хорошие качества, раз профессор Казан сделал его своим помощником. А все, что делал профессор, не подлежало с точки зрения Джонни критике. Мнение рыбаков было противоречивым. Они неплохо относились к дельфинам, но не без оснований вынуждены были считать их конкурентами, ведь рыбаки на своей шкуре испытали то, о чем говорил доктор Гирш. Случалось и не раз, что дельфины рвали сети, расхищали улов и тем самым давали повод отзываться о себе в таких выражениях, которые очень огорчили бы профессора Казана, если бы он услышал, как поносят его друзей. Что ж, если касатки не дают дельфинам слишком расплодиться, им можно только пожелать удачи. Джонни слушал эти споры с интересом, но у него уже давно сложилось собственное мнение, и никакие факты не могли его поколебать. Если кто-то спас тебе жизнь, тут уж ничего не поделаешь. Что бы ни говорили, ты не пойдешь против него. К этому времени Джонни стал искусным ныряльщиком, хотя понимал, что с Миком ему все равно не сравнятся. Он уже прекрасно умел пользоваться ластами, маской и дыхательной трубкой. Всего несколько недель назад он просто не поверил бы, если бы ему сказали, как долго он сможет продержаться под водой. И дело было не только в том, что от здоровой жизни на открытом воздухе он быстро рос и набирался сил. Раньше он попросту побаивался, а теперь привык и чувствовал себя под водой так же уверенно, как на суше. Он научился двигаться в глубине плавно и без усилий. Запаса воздуха в легких хватало на гораздо более долгий срок, чем в начале. При желании он мог без особого напряжения оставаться под водой целую минуту. Его никто не принуждал. Он учился всему ради интереса. Право же, эти навыки сами по себе заслуживали того, чтобы их приобрести. Только потом, когда профессор как-то после полудня вызвал его к себе, Джонни понял, что его любимое занятие очень скоро найдет полезное применение. Профессор выглядел усталым, но веселым, как человек, который день и ночь трудился над решением сложной задачи и был, наконец, близок к ее разгадке. — Джонни, — сказал он, — у меня есть для тебя дело. Думаю, оно тебе понравится. Погляди и он подвинул к нему стоявший на письменном столе аппарат, напоминающий миниатюрную счетную машину с двадцатью пятью клавишами, расположенными в пять рядов. Аппарат с вогнутым основанием из губчатой резины занимал площадь не более двадцати квадратных сантиметров. Кроме того, он был снабжен ремешками с пряжками, как будто его следовало носить на запястье, словно огромные ручные часы. Лишь некоторые из клавиш оставались пустыми. На большинстве же крупными четкими буквами было выгравировано одно какое-нибудь слово. Приглядевшись к маленькой клавиатуре, Джонни понял назначение аппарата. Он прочел слова. Нет. Да. Вниз. Вверх. Друг. Направо. Налево. Быстро. Медленно. Стоп. Пошел. Следуйте. Подойдите. Опасность. И, наконец, на помощь. Расположение слов на клавиатуре определялось ходом логического мышления. Так, вверх и вниз располагались соответственно вверху и внизу, налево и направо, слева и справа. Слова с взаимно противоположным значением, такие как «нет» и «да» — «стоп» и пошел, размещались, сколько возможно, дальше одно от другого, чтобы исключить ошибку при нажимании клавиш. Клавиши со словами «опасность» и «на помощь» были снабжены предохранителями, и прежде чем нажать клавишу, предохранитель следовало отвести. Там внутри полно добротной полупроводниковой электроники, — объяснил профессор. — Батарея рассчитана на пятьдесят часов. Человек, нажавший одну из этих кнопок, услышит лишь слабое гудение. Дельфин же должен услышать слово, обозначенное на клавише только на своем языке. По крайней мере, мы надеемся, что так будет. Мы хотим знать, что произойдет после этого. Вероятно, тебе непонятно назначение пустых клавиш. Мы просто держим их про запас, пока не решим, какие еще слова нам понадобятся. Возьми эту штуковину, назовем ее «коммуникатор-образец номер один» и попрактикуйся. Ты должен плавать и нырять с ним, пока он не станет как бы частью тебя самого. Запомни, что к чему на клавиатуре чтобы ты мог найти нужную клавишу с закрытыми глазами. Потом вернешься сюда, и мы приступим к нашему новому опыту. Все это было необычайно увлекательно. Джонни просидел почти всю ночь, нажимая на клавиши, чтобы запомнить их расположение. Сразу после завтрака Он уже был у профессора, ученый встретил его приветливо, но никакого удивления не выказал. «Захвати свои ласты и маску. Сойдемся у бассейна», — сказал он. «Можно взять Мика?» — спросил Джонни. «Конечно, если только он будет вести себя тихо и не станет надоедать мне». Коммуникатор очень заинтересовал Мика. Его только не устраивало, что аппарат доверили Джонни, а не ему. — Не понимаю, почему он поручил испытание тебе, — сказал он. — Совершенно ясно, — самодовольно ответил Джонни. — Дельфины меня любят. — Тогда они не так умны, как думает профессор, — возразил Мик. При других обстоятельствах такое замечание непременно привело бы к ссоре. Впрочем, до драки у них никогда не доходило, хотя бы по той простой причине, что Миг был вдвое тяжелее и вдвое сильнее Джонни. По совпадению, которое нельзя назвать таким уж случайным, профессор Казан и доктор Кейт толковали в сущности о том же, пока шли к бассейну, нагруженные различной аппаратурой. «Отношение спутника к Джони меня не удивляет», — сказал профессор. «Во всех описанных в литературе случаях, если уж дельфин вступал в дружбу с человеком, то почти неизменно выбирал ребенка». «А Джони для своих лет так мал», — добавил доктор Кейт. Животные, вероятно, лучше чувствуют себя с детьми, потому что взрослые слишком велики и, может быть, таят угрозу, а дети, что человечьи, что дельфиньи, примерно одного роста. — Совершенно верно, — сказал профессор, — и дельфины, вступающие в дружбу с маленькими купальщиками на морских курортах, вероятно, самки, потерявшие детенышей. Ребенок, возможно, заменяет им потерю. — Вот идет наш мальчик-дюльфин, Дельфин, сказал доктор Кейт. — Вы только посмотрите, как он сияет. — Чего не скажешь о Мике. Боюсь, что я обидел его. — Ну, что поделаешь, спутник относится к нему недоверчиво. Однажды я опустил его в бассейн, и даже Сузи выражала недовольство. — Займите его чем-нибудь, — Пусть помогает вам при киносъемке. Тут ребята нагнали ученых, и профессор Казан дал им последнее наставление. — У бассейна надо сохранять полное молчание, — сказал он. — Всякие разговоры могут сорвать опыт. Доктор Кейт и Мик установят кинокамеру на восточной стороне, чтобы солнце оказалось сзади. Я стану напротив. — А ты, Джонни... Ныряй в бассейн и плыви до середины. Думаю, что Сузи и спутник последуют за тобой. Как бы то ни было, оставайся там, пока я не покажу тебе рукой, в какую сторону плыть дальше. Понятно? — Есть, сэр, — ответил Джонни, очень гордый собой. Профессор захватил пачку больших белых карточек, на которых были написаны те же слова, что на клавишах коммуникатора. — Я буду поднимать эти карточки одну за другой, — сказал он, — а ты каждый раз нажимай нужную клавишу, да смотри, не перепутай, именно ту. Если я подниму две карточки, то нажимай клавишу, соответствующую верхней карточке, а потом сразу же нижней. — Ясно? Джонни кивнул. — В самом конце мы сделаем решительный ход. Ты дашь сигнал «опасность». И через несколько мгновений следующий — на помощь. При этом ты должен биться в воде, как утопающий, а потом медленно пойти ко дну. Повтори все это. Джонни как раз успел повторить инструкцию профессора, когда они подошли к проволоке, огораживавшей бассейн. Тут всякие разговоры прекратились. Разговоры... Но не шум, потому что Сузи и спутник встретили их громким визгом и всплесками. Профессор Казан, как обычно, угостил Сузи порцией лакомства, но спутник держался в отдалении и не дал себя соблазнить. Тогда Джонни соскользнул в воду и медленно поплыл к центру бассейна. Оба дельфина следовали за ним, держась на расстоянии метров шести. Приподняв голову над водой, Джонни оглянулся и впервые смог оценить грацию, с которой изгибались их эластичные тела, посылаемые вперед движением плавников. Он держался в середине бассейна, поглядывая то на дельфинов, то на профессора и ожидая его знак. Первой оказалась карточка со словом «Друг». Дельфины без сомнения услышали это слово. Они взволновались. Гудение коммуникатора четко отдавалось в ушах Джонни, хотя он и знал, что может воспринимать только исходившие от аппарата звуки низкой частоты, а не ультразвуки, которые позволяли дельфинам слышать слова. Друг снова поднял вверх профессор, и Джонни опять нажал клавишу. На этот раз к восторгу мальчика оба дельфина двинулись к нему. Они подплыли ближе и остановились всего в полутора метрах, глядя на него своими темными умными глазами. Джонни решил, что они уже догадались, чего от них хотят, и ждут следующего сигнала. Таким сигналом оказалась команда. Налево. Результат был неожиданный. Сузи тотчас повернула налево, а спутник направо. Тут профессор Казан принялся ругать себя идиотом на всех четырнадцати языках, которыми свободно владел. Только теперь он сообразил, что команда должна быть однозначной, чтобы не давать возможности иного толкования. Ясно, спутник поплыл направо, потому что это было с левой руки Джони, а более эгоцентричная Сузи решила, что речь идет о ней самой и ориентировалась, На свой левый бок. Следующее приказание. Вниз! Не допускало двух толкований. Сильно работая плавниками, дельфины опустились на дно бассейна. Они терпеливо ждали под водой, пока Джонни не подал команду. Вверх! Джонни подумал, как долго оставались бы они на дне, если бы он не нажал клавиш. Сузи и спутнику, по-видимому, очень нравилось это новое и увлекательная игра, ведь дельфины самые шаловливые из всех животных. Если их и не обучают играм, они придумывают их себе сами. А Сузи и Спутник, может быть, даже сообразили, что это не просто развлечение, а начало союза, который может пойти на пользу обоим видам живых существ. Вот поднялась первая пара карточек — плыть. Быстро! Джонни нажал клавишу одну за другой. Гудение коммуникатора после передачи второго слова еще не успело умолкнуть в его ушах, как Сузи и спутник понеслись к краю бассейна. Не сбавляя скорости, они выполнили и команды направо и налево, на сей раз правильно рассчитав поворот от себя, а затем... Опять-таки, повинуясь сигналам, замедлили движение и, наконец, остановились, услыхав «Стоп!». Профессор просто обезумел от радости. Даже у невозмутимого доктора Кейта, наблюдавшего эту сцену, лицо расплылось в улыбке. А миг скакал по бортику бассейна, словно какой-нибудь из его предков при исполнении ритуальной пляски племени и вдруг все они торжественно замерли. В воздух поднялась карточка со словом «Опасность». «Что сделают теперь Сузи и Спутник?» — подумал Джонни, нажимая клавишу. Но Сузи и Спутник только посмеялись над ним. Они прекрасно понимали, что это лишь игра, и не дали себя провести. Реакция у них была гораздо более быстрой, чем у него. Дельфины знали каждый сантиметр своего бассейна и почуяли бы опасность задолго до того, как медленный человеческий разум смог бы их предупредить. Тут профессор Казан совершил небольшую тактическую ошибку. Он велел Джонни отменить предыдущий сигнал, передав новый — опасности нет. Обоих дельфинов мгновенно охватило какое-то судорожное бившие ключом возбуждения они носились по всему бассейну выпрыгивали в воздух чуть ли не на два метра и мелькали мимо джонни с такой скоростью что он боялся как бы они его не протаранили это представление продолжалось несколько минут а потом сузи высунула голову из воды и судя по интонации сказала профессору какую то дерзость теперь наблюдатели поняли что дельфины потешались над ними Оставалось испытать еще один сигнал. Отнесутся ли они к нему как к шутке или воспримут всерьез? Профессор Казан помахал карточкой со словами «На помощь!», Джонни нажал на клавишу и пошел ко дну, пуская пузыри для большего правдоподобия. Два серых метеора ринулись к нему. Он почувствовал сильный, но ласковый толчок, вынесший его на поверхность. Джонни не смог бы, даже если бы старался, оставаться под водой. Дельфины поддерживали его так, чтобы голова находилась на поверхности. Подобным же образом они помогают своим раненым товарищам. Поверили ли они, что сигнал на помощь был настоящим или не поверили, но рисковать не хотели. Профессор жестом поманил Джонни, и тот поплыл к берегу, но озорство дельфинов словно передалось ему. Он так развеселился, что без всякой надобности нырнул на дно, сделал там сальто и поплыл на спине. Он даже принялся подражать движениям дельфинов, свел вместе ноги в ластах, стараясь плавно по дельфинье двигаться в воде. В какой-то степени это удалось ему, только скорость была не та. Он плыл раз в десять медленнее, чем могли плавать дельфины. Сузи и спутник неотступно следовали за мальчиком, иногда нежно касаясь его. Джонни чувствовал, что, по крайней мере, для этих двоих ему никогда не понадобится нажимать на клавишу «Друг». Когда он вылез из бассейна, профессор Казан обнял его так, как обнимают давно потерянного и вдруг обретенного сына. Даже доктор Кейт, к ужасному смущению Джонни, попытался прижать его к себе костлявыми руками, и Джонни в последнее мгновение едва сумел увильнуть. Покинув зону молчания, оба ученых принялись болтать, как взволнованные школьники. — Так хорошо, что просто не верится, — сказал доктор Кейт. — Они все время опережали нас. — Я это отметил, — кивнул профессор. — Не знаю, соображают ли они лучше нас, но что быстрее — это точно. — А можно мне в следующий раз испробовать эту штуку? — жалобно спросил Мик. — Да. Тот же ответил профессор Казан. Ясно, с джонни они готовы общаться сколько угодно, а вот как они поведут себя с другими людьми, следует проверить. Я уже вижу, как отряды специально обученных дельфинов-водолазов ломают границы доступных нам сейчас глубин, с их помощью мы будем проводить исследования, поднимать затонувшие ценности и делать еще сотни дел. Весь поглощенный своими мыслями, профессор вдруг резко остановился. Я только что вспомнил два слова, которых не хватает в коммуникаторе. Их надо немедленно вставить. — Какие же слова? — спросил доктор Кейт. — Пожалуйста и спасибо, — ответил профессор.